Глава 27. Сегодня я уезжаю в Москву. В суете и домашних хлопотах незаметно прошло несколько недель после моего очередного возвращения с болота. Много чего сделано, много чего не успел. Стараниями Артура в моем хозяйстве появился бортовой редуктор от ГАЗ-71. Тяжеленная хрень, с которой я не знаю, что теперь делать. Вес главной передачи в сборе с бортовыми фрикционами и тормозами – 123 килограмма. Как чемодан без ручки. И тащить тяжело, и выбросить жалко. Редуктор сломан и явно списан. Прокладки изношены, подшипники в хлам, корпус треснут. Что там еще внутри – непонятно. Но я его восстановлю, не такое ремонтировал. Где он его взял, я даже не спрашивал. Мне этой информации ни к чему. Появился у меня и немецкий танковый магнетто. Тот вообще раздолбан так, что провозиться с ним придется долго. Обмотки точно надо перематывать. Сейчас такие запчасти не достать. Потихоньку я обрастал деталями для усовершенствования своего проекта и начала нового. Я взялся за ремонт второго этажа. Уже проведена чистовая шпатлевка стен гипсом. Гипс пришлось просеивать вручную ситом для муки, а в смесь добавлять клей ПВА. Уголки для ровного выведения откосов и проемов я гнул самостоятельно на самодельном листогибе из тонкой полосы жести. Кустарно, геморройно, но вроде бы получилось неплохо. Теперь осталось что-то придумать с потолком и полом, и можно будет комфортно жить. Увидев, что я делаю с гипсовой штукатуркой, Артур, видимо, рассказал об этом Гудкову, потому что тот нарисовался на следующий день. А еще через день у меня появилось два молоденьких подсобника, которые обучались отделке под евроремонт. Пока меня не будет, они должны зашпатлевать и отделать первый этаж, что и будет для них выпускным экзаменом. За их работу я не плачу ровно ничего. По вечерам готовлю проект бортоповоротного вездехода. Стараюсь просчитать все до мелочей. Мне пока торопиться некуда. Вернулся семён очень довольный каракатом. Я сразу отдал его ему. Жалко было забирать, уж очень семён к нему привык. Есть только одно условие. Я беру его когда и насколько мне надо по первому требованию, но пока ни разу не пригодился. семён пытался вручить мне деньги, но я брать не стал. Во-первых, я еще не готов к началу нового проекта. Во-вторых, это транспортное средство может мне еще пригодиться. Ну вот в принципе и все. Ничего больше сделать не получилось. В Москву я везу чертежи нескольких изделий, которые хочу запатентовать. Получится или нет, пока не знаю, но нужно постараться. Наглеть я не стал, моя ниша в будущем бизнесе уже определена. Вездеходная техника и спецснаряжение для охоты, рыбалки и геологов. Пока распыляться не буду, это бы освоить. Сейчас я ввез чертежи и описание палатки Куба и отдельный механизм сложения хаба. Чертеж саморазборной палатки, восьмерки, чертеж аэролодки и караката. Чертежи отдельных узлов борта поворотного вездехода, колес и колесных баков. В Каменогорске нет прямого сообщения с Москвой. Первая половина дороги до областного центра мне предстоит на поезде, потом самолет до Москвы. От нашего района на награждение едут три человека. Какая-то доярка, передовик труда, чемпионка по дерганию за сиськи коров, за что будет награждена, ни много ни мало, а золотой медалью серп и молот» и званием Герой социалистического труда. Я со своим скромным орденом «Знак почета» и «Бригадир путеукладчиков» который побил рекорд по скорости прокладки железнодорожного пути, за что и получил Орден Трудового Красного Знамени. Все мои попутчики выполнили план пятилетки досрочно за три года. Только вот одного не могу понять. Почему доярке – героя, а железнодорожнику – орден? Ну ладно, начальству виднее. Вообще, в Советском Союзе героем труда становились в основном аграрии и ученые. Так уж традиция сложилась. Со всей делегацией и сопровождающими нас лицами мы встретились уже в аэропорту. Билеты оплачены горе с полкомом Для всех приглашенных участников съезда забронированы места в гостинице «Советская». До аэропорта я добрался без происшествий. Спокойно проспал всю дорогу в поезде и в кои-то веки наслаждаясь бездельем. От железнодорожного вокзала, поймав такси, приехал уже в аэропорт, где и встретил всю представительную делегацию. Летит нас всего пять человек. Трое награжденных и делегаты съезда от нашей области. Что сказать про моих попутчиков? Депутаты были явно проверенные и тертые партийные деятели, которые почти не отличались друг от друга. Едут как в отпуск после работы, во взгляде скука и безразличия, но всем своим телом показывают энтузиазм, не переставая перемежевывать свои слова цитатами из решений съезда КПСС. К нам, награжденным, отношение покровительственное и даже какое-то брезгливое, Путеукладчик, простой дядька, в возрасте за 50, явно воевал, вся грудь в медалях и орденах, держится спокойно и уверенно. Он явно горд своей наградой и достижением. А вот доярка удивила. Девчонке с первого взгляда едва можно дать 18 лет. Хрупкая и маленькая, как ребенок, простое и очень красивое лицо, густая коса на плече и растерянный, испуганный взгляд, огромных серых глаз. Когда я приехал, все уже были на месте и ожидали только меня. «Вы опаздываете, Найденов!» Сходу наехал на меня один из депутатов. «Вылет уже через час, а вы только изволили появиться. Вы не явились на проводимый мною инструктаж. Надо иметь ответственность и оправдывать высокое доверие, которое оказано вам нашей Родиной. А вы что себе позволяете? Заставляете себя ждать?» «Извините, как вас зовут?» «Федор Максимович». «Так вот, Федор Максимович, я приехал сюда по тем билетом, что вручили мне в горисполкоме». Пояс пришел строго по расписанию, после чего уже через 10 минут по его прибытию я стою здесь и слушаю ваши в высшей степени необоснованные упреки. Я не помню, чтобы кто-то говорил мне о том, что я должен успеть на какой-то инструктаж и слушать вас. Сбавьте тон и толком поясните мне, что за инструктаж я пропустил и почему я вообще должен его слушать. «Я народный депутат, и слушать меня вы обязаны!» Давайте я немного поясню вам, что значит быть депутатом. Депутаты уполномочены народом участвовать в осуществлении советами государственной власти, выражать его волю и интересы. Он ответственен перед избирателями и им подотчетен. Избиратели дают наказы своим депутатам. То есть строго по закону слушать меня, как вашего избирателя, должны как раз вы. Не дав прервать себя, возмущенно хлопающим глазами депутату, я продолжил. И раз мы с этим разобрались, повторю вопрос. Что за инструктаж и кто его назначил? Почему его проводите вы? Насколько я знаю, награжденных инструктируют перед вручением наград, ответственные для этого лица, непосредственно в Москве. «Я вам ничего пояснять не буду. Это возмутительно». «Хорошо. Значит, вопрос исчерпан». «И не надо так возмущаться, Федор Максимович. Тон, которым мы с вами сейчас разговариваем, избран был только вами». Депутат, возмущенно фыркой, отошел к своему коллеге и стал с ним о чем-то возбужденно перешептываться, не забывая зыркать на меня глазами. «Хе, лавка ты этого напыщенного жука осадил!» Ко мне подошел путеукладчик. «А то он нас тут застроил не хуже, чем старшина в учебке. Слушай только его, как паву родного. Все команды выполнять. Без разрешения даже в туалет не ходить. Особенно Аленку стращал. Глазки строил и облизывался. Я Виктор Филиппович Луговой, путеукладчик». Посмеиваясь, протянул мне руку. Кирилл Найденов. Я пожал руку передовика и добавил, слегка повысив голос, чтобы было слышно нашим обнаглевшим избранникам народа а права свои просто надо знать, права и обязанности. Я думаю, что о поведении наших избранников будет интересно избирателям узнать, а там и решение принять можно, тем более если о его недостойном поведении двое орденоносцев и герой труда заявят. Депутат, не оправдавший доверие избирателей или совершивший действия недостойные высокого звания депутата, может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей. «В установленном законном порядке», — процитировал я закон, наблюдая, как после моих слов вздрогнул и отвернулся Федор Максимович. «Ха, красавец! Знакомься, это Алена Денисова. Тоже на награждение едет. Не бойся, девчонка, мы тебя в обиду не дадим. Смотри, какой орел с нами!» «Здравствуйте, Алена!» Я слегка пожал хрупкую руку, протянутую мне для приветствия. «Здравствуйте, Кирилл. Я не боюсь, только растерялась слегка. Он так быстро и убедительно говорил». «Работа у него такая, говорить много. Не давайте им на себе ездить. Алена, вы все-таки герой, а не мышь кабинетная». «Рассказывай себе. Про меня и Аленку ты наверняка знаешь. Все газеты пару месяцев только про это и пишут. За что награждают? Ты у нас с какого предприятия?» «Я, Филиппович, охотник-промысловик. Награждают за задержание особо опасных преступников и за помощь сотрудникам милиции в раскрытии преступления». «Эво как?» — Теперь вспомнил. Зимой беглых зэков поймал? — Было дело. — Они еще несколько человек убили? — Не будем, а грустно, Филиппыч. Убили, изнасиловали, оружие украли, с зоны сбежали. Там целый вагон преступлений. — А вам не страшно было? — Алена смотрела на меня, прижав руки к рту и испуганно хлопая глазами. — Тяжело в жизни девчонке будет. Такая наивная и впечатлительная. «Ха, да ты на него глянь! Глазище, как у убивца какого! Здоровый и страшный, как медведь! Я, если бы его в лесу увидел, тут же от страха обделался бы!» Засмеялся Филиппыч. «И «Ничего он не страшный, только если слегка... Ой, простите!» Алена покраснела и отвернулась. Я грустно усмехнулся. «Ну да, неолендолон. Морда в шрамах, лапы, как совковые лопаты. И действительно, здоровый. Если встать рядом, голова Алены мне только до середины груди достает». За последнее время, занимаясь практически без отдыха физическим трудом, я изрядно прибавил весе, но ни грамма лишнего жира. Вот и девчушку испугал. «Не смущайтесь, Алена, что есть, то есть. это природа так надо мной поиздевалась. Зато с головой все в порядке. И вообще, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. А я не буду себе льстить уж точно красивее любого дикого примата». «Ха-ха, хорошо сказал, надо запомнить!» Виктор Филиппович, видимо, был еще тот хохотун и шутник. За непринужденной беседой быстро пробежал час, и нас через громкоговорители вызвали на посадку. Депутатская морда больше к нам не подходила, и попыток начать разговор не затевала. Мы сели в самолет, и турбореактивный Ту-134 понес нас в столицу нашей родины. В столичном аэропорту депутаты к нам даже не подошли. Быстро сойдя с трапа самолета, они растворились в толпе, и больше мы их не видели. Забрав у Алены чемодан и сказав Филипповичу двигаться за мной, я вышел на площадь перед аэропортом и уверенно направился к стоянке такси. Это мой родной город, и хоть сейчас были спокойные и неторопливые советские времена, я чувствовал себя уверенно и знакомо. Ритм жизни в современной мне Москве зашкаливал. Но я вырос в этом городе и считал его привычным, а сейчас я снова настраивался на него. Возле стоянки такси стояла большая очередь из желающих проехаться с комфортом. Оставив ожидать Алену с Филипповичем в стороне, я направился к самому дальнему такси. С таксистом я договорился быстро. По каким-то только им ведомым приметам, таксисты всегда отличали столичного жителя от жителей глубинки. И сейчас меня с легкостью приняли за своего. Я не торговался. Принял предложенную цену поездки в два счетчика, и машина, вывалившись из очереди себе подобных, подъехала к нам. Да, это была Москва, но не та, к которой я привык. Нет еще пробок, нет огромных бизнес- и торговых центров. Улицы не сверкают витринами разнообразных магазинов и салонов. И, что греха таить, такое она мне нравится гораздо больше. Таксист, видимо сбитый с толку появлением в салоне машины, кроме меня, еще и явно провинциальных пассажиров, попытался сделать извечный трюк всех таксистов – проехать по дальней дороге, наматывая счетчик. Но уже после первого поворота встретил мой недобрый взгляд, вернулся на правильный курс и больше таких попыток не предпринимал. Заселение в гостиницу прошло без проблем. Номера были заказаны и оплачены заранее принимающей стороной. А учитывая то, что принимающая сторона – это президиум Верховного Совета СССР, С нами были еще и предельно вежливы и приветливы. Заселили нас с Филиппичем в двухместный номер. Алену в соседний, одноместный. Видимо, по статусу получаемой награды, ей было положено жить отдельно. Номер как номер, на люкс никак не тянет. Серые простыни, две кровати, тумбочки и шкафы, щитовая фанерная мебель, стол, стулья, графин и два стакана. Есть душ с туалетом, вода слегка теплая. Я помочился. От этой легендарной гостиницы ожидал чего-то большего. «А ничего, хоромы?» — Филиппыч обвел восхищенным взглядом наш номер. «И дождь с туалетом отдельный есть. Живем?» «Ладно, давай обустраиваться. Чего сейчас делать будешь? Вечер уже». «В ресторан хотел сходить. Никогда не был. И в ЦУМ надо, и в Мавзолей». «У нас награждение только послезавтра, в 12 часов, быть в Кремле нужно в 8, поэтому предлагаю сегодня в ресторан, а завтра уже и Москву можно посмотреть, да и после награждения тоже можно, у нас номера на 5 дней оплачены». «Давай!» – согласился Филиппыч. «А куда пойдем?» «Тут при гостинице ресторан есть, предлагаю в нем посидеть, нам, как жильцам, место найдут, если в какой другой идти, заранее бронировать надо, мест может и не быть». «Хорошо, согласен. А завтра со мной пойдешь?» «Нет, Филиппович, извини. У меня еще в Москве куча дел. Если все успею, после награждения можно погулять, сходить вместе». Мы переоделись, и я по внутреннему номеру позвонил в администрацию с просьбой забронировать нам столик в ресторане, после чего пошел звать Алену. Возьмем девчушку с собой, нечего ей одной в номере сидеть. На мой сток Алена открыла не сразу, пришлось подождать. «Кто там?» – спросила она через дверь. «Алена, это Кирилл». «Мы с Виктором Филипповичем собрались пойти поужинать и приглашаем вас составить нам компанию». Дверь открылась. На пороге стояла Алена с закутанной полотенцем головой. На теле домашний халат и тапочки. «Извините, кирилл я только из душа. Наверное, не успею собраться и голову высушить». Алена смущенно опустила глаза. «Ничего страшного. Ресторан в фойе гостиницы. Мы вас там подождем». Я стоял и, не стесняясь, любовался этой хрупкой красавицей. «Хорошо, я постараюсь побыстрее». «Дверь перед моим лицом закрылась. Я мотнул головой, отгоняй на вождение. Хорошая девчонка. Мне всегда именно такие и нравились. Маленькие и хрупкие. Влюбился, что ли?» Ресторан гостиницы «Советская». Бывший Ярь. Легендарное место. Его в свое время посещали Савва Морозов, Федор Плевака, Антон Чехов, Александр Куприн, Максим Горький, Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Константин Бальмант, Василий Сталин и даже Григорий Распутин. Сейчас в одном из залов ресторана находится цыганский театр «Ромэн». Этот ресторан – негласный центр цыганской культуры в Москве. «Ого, здесь сцены! Смотри, сколько грузди стоит! Бочку груздей у нас купить можно!» «Так ты груздей не бери. Зачем в ресторане есть то, что ты каждый день поесть можешь? В этом ресторане не еда главное а культурная программа, цыганские песни. Короче, давай я сам закажу». «Давай, а то я что-то растерялся». Я заказал бутылку столичной, советского шампанского для Алены, боржом, тарелку разносолов, сельдь по-русски, шашлык, красную и белую рыбу, холодного копчения и несколько салатов, попросив официанта подойти, когда к нам присоединится дама. «Вот я смотрю на тебя, Кирилл, как будто ты каждый день по ресторанам ходишь. И в Москве себя как дома чувствуешь. Приходилось часто бывать?» «Нет, Филиппович, в ресторанах я бывал не часто, хотя доводилось, и в Москве я давненько не был, хотя рядом вырос, в Калинине, которой бывшая Тверь». «Так ты завтра к родителям в Калинин рванешь? Понятно, хорошее дело». «Нет, дядька, нет у меня родителей, детдомовский я, а в Калинин не поеду, хотя надо бы, конечно, воспитателей проведать». «Эво как?» «А вот так. Ну, ладно, не будем о грустном. Расскажи лучше, как ты умудрился на своем путеукладчике рекорды побить». Я слушал передовика и думал о том, что наградили человека, конечно, заслуженно, но награждать нужно было не его одного, а еще под сотню человек, сам бы он не справился. мастерские владея своим звеньевым путеукладчиком, он укладывал заранее собранные на путевых машинных станциях звенья рельса шпальной решетки, длиной, равной длине стандартных рельсов. Ну а кто их собирал, кто их подвозил и крепил? Да и путеукладчик – это не один человек, а большая бригада и куча механизмов укладчики на рельсовом ходу представляет свой поезд, который состоит из локомотива, укладочного крана, железнодорожных платформ, оборудованных роликами для перемещения по ним пакетов звеньев и рельсошпальной решетки и одной или нескольких моторных платформ для транспортировки пакетов звеньев вдоль состава. Как водится, у нас наградили только одного из огромного коллектива, работники которого, без сомнения, совершили совместный трудовой подвиг. Коллектив тоже вроде бы не обидели. Дали переходящие красные знамя передовиков, людям вручили грамоты. Но в чем ценность этих бумажек? Ведь награжденный орденом Трудового Красного Знамени пользуются льготами по государственному подоходному налогу и единому сельскохозяйственному налогу, а также и иными льготами на одинаковых основаниях с лицами, признанными героями труда. А какие льготы дает красивая бумажка? Заняты этими мыслями, я не заметил, как к столу подошла Алена. Поднял голову и ахнул. Вот это красотка! Легкий сарафан в стиле ретро, в красно-белую полоску со сложной вышивкой. Красный поясок обтягивает узкую талию, белые босоножки. На голове какая-то затейливая прическа. Ни одного украшения, нет и косметики. Все естественно и очень свежо. недоярко модель с подиума. «Обалдеть! Алена, вы бесподобны!» «Не смущайте меня, Кирилл!» «Очень красиво! Скажите, где вы такой наряд нашли?» Я сама шью. Правда, красиво?» Смущенный улыбаясь, спросила Алена и вдруг закружилась на одной ноге, отчего сарафан начал подниматься вверх. Алена легко придержала его руками и, весело смеясь, шлепнулась на стул возле меня. «Ва!» — Филиппич показал большой палец правой руки. «Молодец, дочка!» и подмигнул мне. «Я думала, не решусь его никуда надеть. А сегодня посмотрела, в ресторан-то мне пойти не в чем. Ну и решилась». «На награждение тоже в нем пойдешь?» — спросил Филиппич. «Нет, конечно. Мне несколько раз сказали, что нужно неяркое, деловое платье. Я с собой его привезла. Тоже сама сшила. Да, я люблю шить». «Расскажите о себе, Алена», – попросил я. «А чего рассказывать-то? Живу в Романовке, это рядом с Каменогорском, работаю на племенном заводе, доярка. Да Мама – учительница, папа – тракторист, есть сестра и брат, но они еще в школе учатся. Все?» «Очень интересно. А как ты такую высокую награду получила?» «У нас новую порода коров вывели, селекция наших с голландскими. Я эту группу вела, и так вот получилось. В среднем пять с половиной тысяч килограмм молока с каждой коровы в этом году надоели». Я ее слушал и не мог поверить, что эта хрупкая девушка работает дояркой. Понятно, что сейчас доят коров в машины, и профессия как таковая называется «оператор машинного доения». Вообще, доярка – это не только человек, который приходит трижды в день на ферму подоить корову с помощью автомата. Она выполняет в течение дня довольно много обязанностей. Первичная обработка молока, подготовка оборудования и его техническое обслуживание, кормление и водопой коров, чистка и мойка, уборка стойла и всего коровника в целом. Дояркам необходимо контролировать состояние коров, а в случае необходимости оказывать медицинскую помощь, подлечивать их. Кроме того, нужно обладать сноровкой и наблюдательностью, ведь у каждой коровы свой нрав и аппетит. Ежедневные ранние подъемы, своеобразный запах, неограниченный трудовой день. Такое выдержит не каждый. Ничего себе! Как это возможно? Ну, я очень животных люблю. Любая корова свой характер имеет. Без надобности скотину желательно не беспокоить. Надой молока может снизиться вдвое, если животное будет взволновано. Я своих всех очень хорошо знаю, с телечего возраста рядом с ними. Как породу вывели, меня к ним закрепили. Я тогда еще в школе училась, на заводе летом подрабатывала. Никогда на них не кричу и не бью, и они ко мне ластятся. Тяжело, конечно, но я привыкла уже. Я раньше хотела швеей стать, даже в Каменогорск собиралась уехать, в училище поступать. Но к коровкам своим привязалась, не смогла их бросить. А мама хотела, чтобы я в институт поступила. Я же школу с золотой медалью окончила». «Теперь, наверное, в сельскохозяйственный институт поступать буду». Незаметно за разговорами наш стол сервировали. «Для Алены я заказал шоколадные пирожные и лимонад. Шампанское она согласилась только попробовать. Сказал, что никогда спиртного не пила. Глядя в ее наивные, почти детские глаза, в это легко верилось. Играла легкая музыка. Зал ресторана постепенно заполнялся людьми. Посидели мы хорошо. От бокала шампанского Алена слегка опьянела» и без умолку щебетала, рассказывая истории из своей жизни. Я почти не говорил, только слушал и наслаждался компанией красивой девушки. Еще бы наш передовик куда-нибудь свалил, и совсем бы хорошо стало. Филиппович, основательно приняв на грудь, был весел, много, громко и не впопад шутил. Периодически подмигивал мне и все нашептывал, чтобы я не упустил такую красавицу. А то он тряхнет стариной и пойдет в атаку. «Эй, брат, можно твою девушка на танец пригласить?» Я неожиданно услышал голос с цыганским акцентом за своей спиной. Обернувшись, я увидел слегка покачивающегося, явно очень пьяного немолодого цыгана. «Такая красавица танцевать должна! Она весь вечер сидит! Нехорошо! Ты же не против!» Цыган поскудно улыбнулся и взглянул за соседний столик, за которым сидело еще шестеро нетрезвых цыган разного возраста. Очарование вечера было испорчено. «Я в Дарик! Пойдем со мной, цыганский!» «Красавица! Он не против!» Цыган, облокотившись на мое плечо, протянул руку в сторону Алены. «Я тебе сейчас эту руку сломаю и в задницу засуну!» Тихо приходя в бешенство, прошипел я прямо в рожу наглому уроду, стряхивая его руку со своего плеча. Я медленно встал и навис над пьяным козлом, возвышаясь над ним как минимум на две головы. С соседнего столика подскочили друзья-недуумка. Мои размеры их явно поразили. А покрытое шрамами и очень злое лицо, которое они не могли видеть до того, как я к ним повернулся, заставило несколько человек вздрогнуть. Рядом, плечом к плечу, встал Филиппыч, закрывая собой Алену. Я взял за подбородок пьяного урода и, потянув его вверх, чтобы он видел мои глаза, проговорил. «Косяк за вами, ромалы!» «Сейчас тебя и твою шоблу на куски резать буду, балаболки ваши на столик в ряд сложу, никакое лепило обратно не склеит. А конкретно тебе, фраерок, глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Да где же это видано, чтобы черножопые утырки по беспределу домишки резака докопались и целыми ушли? Э -э -э, извини, брат, попутали». Более-менее трезвый из друзей пьяного урода попытался сгладить конфликт. «Не брат ты мне, гнида черножопая!» Я, прищурившись, посмотрел на миротворца и процитировал фразу из известного пока только мне фильма. «Твои братья под Тамбовом на луну воют». Э -э, «Я же говорю, извини, выпили много, сразу бродягу не распознали». «За косяк ответ держать надо. Да ты не бзди. Я вас не больно зарежу. Чик и все». Так уж масть легла. Нельзя теперь без Юшки Рамс убить. Все решить можно, дорогой. Все загладим. За наш счет погуляй. Девушку свою угости. Бахтала тоже извиняется. Да, да, извини, Рамсы попутал. Я заглажу. Отпусти только. Пьяный цыганенок попытался вырвать свое лицо из моих пальцев. Но у него не получилось. За хавку свою я сам разбошляюсь Эх, ладно, я сегодня чего-то очень уж добрый вас семеро значит по полтиннику шестерых из этого фуфела сотка и того пол косаря Э почему 500 четыреста же выходит я в школе плохо учился молодец чаворая мальчик цыганский правильно дядьку поправил Ну, значит договорились а с нас за что мы же тебя не трогали за кореша своего значит вписаться не хотите. «А ведь это вы его в блудняк ввели! Ну хорошо, с него одного спрошу!» Я нехорошо усмехнулся и сильнее сжал челюсть обмякшего цыгана. Он сдавленно замычал от боли. «Мы все поняли, дорогой! Отпусти его, пожалуйста!» «Ну, раз поняли, то я жду, пока флакон у нас не закончится!» Я отпустил присмирявшего цыганенка и, кивнув на початую бутылку водки, сел на свой стул. раздел нам Филипыч по рюмке. Алена испуганно смотрела на меня. Филипыч тоже. Во взгляде фронтовика читалась брезгливость и злость. «Но чего вы на меня так смотрите?» Я взял рюмку и притянул ее Филиппычу. «Ты что, сидел?» — спросил Филиппыч, даже не думая брать свою. «Нет, не сидел. Но много с уголовниками общался, в артерии на приисках работал, а там каждый второй сидевший, да и в детском доме вырос. Вы чего надулись? Мне вообще-то орден за поимку преступников дают и за помощь органам внутренних дел». «Ты с ними разговаривал на блатном жаргоне, и кто такой Мишка Резак?» «А как мне с ними нужно было разговаривать?» «Я говорил на том языке, который они понимают». «А Мишка Резак?» «Да придумал по ходу разговора». «Зачем ты с них деньги потребовал?» «Можно было милицию вызвать просто». «А что бы милиция сделала?» «Ничего. Они грубо разговаривали, но никого не оскорбили, драку не затевали, общественный порядок не нарушали». Я их сам наказал. Теперь они себя поскромнее вести будут». В это время к столику подошел официант и поставил на стол бутылку шампанского и сверток, завернутый в салфетку. «Это вам презент от соседнего столика!» Официант махнул рукой в сторону, где сидели цыгане. Я повернулся к ним и кивнул головой, а затем взял салфетку и протянул официанту. «Это тебе, на чай. Оттуда по счету с нас возьмешь. Передай за соседний столик, что извинения приняты». Официант молча взял салфетку, кивнул и быстро ушел. «Мне их деньги не нужны, у меня своих хватает, но наказать их было нужно. Безнаказанность порождает вседозволенность, а своими действиями я, возможно, спас какую-то девушку и ее кавалера от унижения. Не исключаю от избиения тоже. Я за себя и своих близких всегда постоять смогу, а кто-то нет. Вот они таких и ищут, и глумятся». «Весело им, слабых унижать. Сегодня они на меня нарвались. А если бы меня не было? Ты бы, Филиппыч, чего сделал? Аленку с этим пьяным быдлом танцевать бы отпустил? Или дал бы себя унизить?» «Нет, конечно, я на фронте воевал. Вот и я не дал. Выпьем?» Филиппыч взял со стола рюмку и, молча чокнувшись со мной, выпил ее залпом. Вечер закончился скованно. Алена больше не веселилась. Посматривала со страхом то на меня, то настоящий прямо напротив нее столик с цыганами Филиппович больше не пытался качать права, просто пил со мной рюмку за рюмкой. От былого веселья не осталось и следа. Когда мы с Филипповичем закончили с водкой, все встали и направились к выходу из ресторана. Я был грустен и зол, только вроде бы девочку подходящую нашел и умудрился напугать ее до ужаса. Хотелось набить кому-нибудь морду. Я с надеждой посмотрел на стол цыган, стараясь увидеть хотя бы какой-нибудь намек на недовольство или улыбку, чтобы был повод подраться. Но мои оппоненты вели себя хорошо. Встретившись со мной взглядом, мой недавний соперник поспешно отвернулся. Не судьба.